Сергей Михайлович Степняк Кравчинский. Сказка о копейке. Часть первая. Привольное братство житья было на Руси, когда не было на ней ни господ, ни попов, ни купцов толстопузых. Да только недолго так было, сказывают старики, потому что увидел чёрт, что доливает его мужик. Нет на земле ни обмана, ни воровства, ни грабительства, потому всем привольно живётся. И стал чёрт думать крепкую дому, как бы ему испортить род человеческий. 7 лет думал чёрт, не ел, не пил, не спал и выдумал папа. Потом ещё 7 лет думал и выдумал барина. Потом ещё 7 лет думал и выдумал купца. Обрадовался черт и загоготал так, что все листья попадали с деревьев. Вот выдумал черт-попа барина и купца и напустил их на мужика. А мужик нет, чтобы догадаться, да свернуть им шею, пока не расплодились. Взял, одел, накормил, напоил и посадил себе на шею. Вот с того времени и не стал мужику жить я на белом свете. Зарезали его попы баре до да кубцы. И зарезали они его не ножом, не саблей острую, а медной копейкой. Встанет солнце, мужик думает, где бы мне добыть копейку. Заходит солнце, мужик думает, где бы мне добыть копейку. Вот и взмолился мужик матери своей, сырой земле. Матушка, сырая земля, скажи ты мне, родимая, где бы мне добыть копейку? И отвечает ему земля глухим голосом: "Во мне твоё богатство". Послушался мужик, взял, он за ступы начал копать. Вот копает он день, копает другой, копает третий. Выкопал он яму глубокую, приглубокую, а копеек всё нет. И вот кончилась чёрная земля, пошёл песок. От пота у него перепрела рубашка, а копеек всё нет. Вот кончился песок и пошло болото. Мужик всё копает, докопает, а воду вычерпывает лаптем. Долго он копал, долго он вычерпывал. Наконец докопался до дна, дальше пошла глина. от работы уже весь заступы стёрся, а копеек всё нет. Принялся мужик копать руками, уж он копал, копал, копал, наконец докопался до дна, видит, пошёл камень. Дальше копать нельзя. Припал мужик к груди матери своей, чтоб спросить её, за что она так горько посмеялась над ним, только глядь, под комком глины лежит медная копейка. От сырости она вся позеленела, закорявила и стала такой же шершавой, как сама земля. Схватил её мужик, поцеловал, завернул в онучу и спрятал за пазуху. Вот Уильсон на свет Божий пошёл домой со своей копейкой. Идёт мужик, и здоровается с ним Берёзка кудрявая. Мужик-мужик, страшу вид берёзка. От чего у тебя одежа на невод похожа? Копейку добывал, отвечает мужик. Трудно же достаётся тебе копейка, сказала берёзка и покачала своей кудрявой головкой. Идёт мужик дальше, и здоровается с ним птичка лесная. Мужик-мужик, спрашивает птичка, а чего ты весь в мозолях, как в дубовой коре? Копейку добывал, отвечает мужик. Засвистала птичка и улетела в самое небо, говоря про себя: "Не хотел бы я быть мужиком". Идёт мужик дальше. И здоровается с ним рыбка речная. Мужик-мужик, спрашивает рыбка. Чего ты высох, как щепка? Капельку добывал? отвечает мужик. Ничего не сказала рыбка, только хвостиком плеснула, и опустилась она на самое дно, подальше от света белого, чтобы её ни ровен час не забрали в мужики. Пошёл мужик дальше и видит, идёт ему навстречу коп. Мужик снял шапку и подошёл под благословение. Сразу заметил поп, что мужик вернулся с работы, значит, у него должна быть копейка. И захотелось попу вытянуть у мужика его копейку. Вот подходит он к нему да и говорит: "Разивай рот". Мужик разинул, высунь язык. Мужик высунул. Опустил поп руку в карман, по самой локоть достал щепотку хлебных крошек и посыпал мужику немного на язык. а что остался спрятал для другого раза ну теперь давай свою копейку говорит он мужику мужик отдал вот приходит он домой жена и спрашивает его ну что добыл копейку добыл отвечает мужик куда ж ты делал её он был за царствие небесное отвечает мужик ну и славу богу говорит жена садись теперь обедать помолились они и сели дождевую воду хлебать, с основой корой заедать. Пообедавший мужик поблагодарил бога, что он насытил его земных своих благ и лёг отдохнуть с работы. А поптем временем пришёл домой и стал думать, что бы ему сделать с мужицкой копейкой. Думал он, думал, наконец сказал: "Знаю, что сделать". И кликнул по на моря. А Панамарь-то не только на клиросе орал, а и торговишкой не брезговал. Вот приходит Панамарь, а Попа говорит ему, «Послушай, ты, долгогривый, теперь у нас пост. Так с вчерашнего дня я ничего скоромного не ел. Вот тебе копейка, жарь ты мне своего поросенка, да смотри, никому не гу-гу, не то всю гриву тебе вытреплю, а коли справишь все дело как следует...» Так дам тебе у поросёнках хвостик пососать. Пошёл по намаре думает: "Вишь, что стопузы что выдумал? Нет, хвостик-то сам пососи. А поросёнка-то я откормлю до да самому архиерею продам". И понёс он копейку торгошу, что держал в деревне лавку со всяким товаром. Приходит он к лавочнику да и говорит: "Ком, аком?" Вот тебе копейка, да ты за нее, попу, поросенка, да мне улей меду за труды. Усмехнулся торгаш, однако копейку взял. У мужика, думает, куплю. Приходит он к мужику, показывает копейку, да говорит, видишь копейку? Дай ты мне за нее своего поросенка, да добудь улей меду да волчью шкуру на тулу. — Ладно, — сказал мужик, — благо я теперь отдохнул от работы. Первонаперво отдал он купцу своего поросенка, что берёг себе к празднику. Праздник-то был самый большой в году. Ну ничего, думает он, как подрастёт мой сынишка, что теперь в люльке лежит, так справлю праздник как следует. Потом взял мужик кусок микининова хлеба, засунул за голенищу нож и пошёл в лес. Вот идёт он лесом, а сам нюхает, не пахнет ли где мёдом. Не, ничего не слыхать. Долgeschол он, давно уж съел он свой хлеб и кормится одними желудями да кореньями, а мёду как назло нигде не слыхать. Наконец мужик потянул носом воздух в себя и издалека послышался лёгкий медовый запах. Пошёл мужик по чутью, шёл, шёл, пришёл. Видит, стоит большущая липа, а вокруг неё пчёлы так и кишат, так и кишат. Только глядь, Огромный медведь стоит у дупла и уже собирается лапу в него запустить. — Ах ты, Господи! — закричал мужик. — Да никак! Мишка хочет мёд у меня перебить! Выхватил он из-за голенища нож и с криком побежал на медведя. Заслышав мужика, Мишка обернулся, приоссанился и пошёл навстречу ему. Быстро сорвал мужик несколько пучков тонких берёзовых веток, намотал их на левую руку, а в правую взял нож и пошёл на медведя. Вот они сошлись, Мишка ушел, лапы протянул, чтоб схватить мужика. Да не тут-то было. Мужик сунул ему в лапы свою левую руку, а правой всадил ему в сердце нож по самую рукоятку. Потом отскочил назад, как градина от камня. Да на беду он зацепился за сук, так что медведь успел таки сцапать его. И вот обнялись они и сцепились в рукопашную. Сперва... Мишка стиснул мужика, у того даже косточки затрещали. Потом мужик стиснул медведя, у того кровь брызнула из раны, как вода из родника. Повалился Мишка, как овсяной сноб. А мужик размел маленько свои косточки после медвежьей ласки. Да и думает, а ведь Бог не без милости к мужику. Не пошли он на мое счастье медведя. Мне еще Бог весь сколько пришлось бы искать волка. А теперь лавочник может статься, согласиться взять медвежью шкуру вместо волчьей. Содрал он шкуру с медведя, вынул из дупломет и понес свою добычу домой. Приносит он ее к купцу. Тот посмотрел, покачал головой, да говорит, «Медвежью шкуру вместо волчьей! А что дашь в придачу?» «Ну что ж мне дать-то, — говорит мужик, — портки, что ли? «Ну, давай хоть портки!» Снял мужик портки и отдал их купцу. Потом получил от него копейку и понес барину в счет недоимки с прошлогоднего оброка за водопой. Потому, видно, по барской молитве текла в реке вода, да мужицкую скотину поила. Идет это мужик, да и глянул на копейку, которую все в руке держал. Глядит! А копейка-то та же, ржавая да корявая, та самая, что отдал он попу за царствие небесное. Ладно, думает себе мужик, а дам я её теперь бавину, не бось не скоро вырвется из барских рук. Вот подошёл он к барским хоромам, снял шапку и стал у ворот. А набеду его барыня выглянула в окно посмотреть, не едет ли офицерик молодой. Как завидела эта барыня, что стоит мужик без порток, закричала: "Ах, ах, помираю", глаза закатила, обอมлела и хлоп на ковёр только ножками задрыгала. Бегут докладывать барину, так и так, мол, барыня изволила увидеть мужика без порток, и теперь помирает. Опустился барин на мужика, затопал, зарал, но как узнал, что он ему оброк принёс, притих, только дал мужику записку и говорит так ласково: "На тебя, голубчик, записку. Отнеси ты её к становому". Взял мужик записку, отнёс её к становому. И уж взялся был за шапку, чтобы домой идти. Только посмотрел он на Станового и остановился. У того кулаки сжаты, глаза сверкают, зубы скрижащут, Сам пышет, как взмыленный конь. Как подскочит это он к мужику, да как заорет! Как ты смелся в лапы этой эдакой барской чести оскорбления нанести! Попробовал был мужик оправдаться, да куда тут? Распалился становой пущи прежнего. — Как-то еще отпираться, отпираться, собачий сын! — В Сибирь сошлю, в гроб заколочу, С живого шкуру стеру и пошел, и пошел. А сам то спереди, то сбоку, Так и наскакивает точно забодать мужика, Али в рот ему вскочить хочет. Заслышала жена, что плохо дело. Поймала она петуха, бежит к становому и бух ему в ноги. Батько, говорит, вот тебе петух. Возьми его на здоровье, только не губи ты моего хозяина. Без него пропадём мы с малыми ребятами. Осерчал становой, пуще прежнего даже задыхаться стал. Как? Петуха? Да как ты смеешь мне петуха солить? Да как у тебя езжик повернулся? Я 20 лет Богу и великому государю в станавом служил. А никогда не терпел такой обиды, давай сейчас козу не то всю избу велю разнести. Нечего делать? Привели ему козу. Смеялся становой, велел только постягать мужика и отпустить по добру по здорову. Пришёл мужик домой и велел жене портки новые шить, потому скоро нужно было опять идти к Барину. работать за недоимку в его саду, так чтобы ни равен час барин опять не завидел. А барин ходил по хоромам и всё придумывал, что бы ему сделать с мужицкой копейкой. Наконец надумал и велел кликнуть мужика. Приходит мужик к барину, говорит ему: "Послушай, любезный. Тебе топливо, говоришь, штадбно. Вот видишь, там, на огороде у меня жорд стоит. Так возьми ее у себя, только сослужите мне службочку. «Какую — Какую? — спрашивает мужик. — Ступай ты, — говорит барин, — к другу моему, Сафрону Кузьмичу. — А он всего за пятьсот верст отсюда живет и скажет ему, что барин, мол, приказал кланяться и в гости к себе просить. — Ладно, — говорит мужик. — Вот пошел мужик к Сафрону Кузьмичу. И он шёл, шёл, шёл, шёл, все лапти истрепал, чуть кожа на подошвах не износил. Наконец приходит и говорит: "Так и так, барин приказал кланяться и в гости просить". Сафрон Кузьмич сейчас собрался, потому были они с нашим барином большие приятели, как молодые были вместе царю служили. А служба-то была самая дворянская: у казённых баранов под хвостом шерсть подстригали. Да тайком суконщиком сбывали. Вот приезжает он к барину, и начали они играть на мужицкую копейку. И обыграл Сафрон Кузьмич нашего барина, и уехал он веселый-развеселый, и дорогой все песни пел. А наш барин остался злющий-призлющий, и, чтобы на чем-нибудь сорвать свою злобу, он кликнул соцкого и велел ему требовать оброк с мужика. Пришёл соцский к мужику и стал требовать с него оброк. Да откуда мне взять-то? спрашивает мужик. Откуда хочешь? Хоть роди, брат. Не то барин опять к становому. Почесал мужик затылка, так-так, делать нечего, оброк добыть нужно. И вот пошёл мужик на заработки. Жунт ходил, ходил, нигде не мог найти работы. Наконец приходит он к тому самому барину, что выиграл его копейку. и спрашивает: "Нет ли работы?" Позвал барин управляющего, чтобы узнать у него насчёт работы. "Как же есть?" говорит управляющий. "У нас недавно плотину прорвало, нужно поскорее починить, чтобы не размыло. Работа самая опасная, потому вода того и гляди снесёт. Да ещё как раз под колесо. Вот нам и с руки отдать эту работу мужику, потому что из-за копейки мужик не только в воду, а и в огонь полезет". Хорошо, говорит Барин. Распорядись. Пошёл управляющий к мужику и говорит: "Почини Барину плотину, да мне сруби избу за то, что я хлопотал за тебя, и зашибёшь копейку". "Ладно", говорит мужик. Вот взял он топор, нарубил лес, уперетаскал его ко двору управляющего и начал строить избу. Топором рубит, топором тешет, топором пилит, топором стругает, топором дыры сверлит, топором гвозди колет, топором и забивает. Подкатится с него градом, а он и в ус не дует. Это, думает ещё, а работашка, а работата будет впереди. Вот Подходит управляющий, видит, выстроен изба на славу. Молодец, сказал управляющий, дал мужику понюхать рюмку из которой третьего дня водку пил. Спасибо, сказал мужик. Порадею твоей милости за твою ласку. Вот пошёл мужик к плотине, видит, прорвало плотину по самой середине. Вот это так и бурлит, как кипяток в котле. Подступа ниоткуда, чуть подойдешь, земля так и обсыпается. Как тут быть? Думал, думал мужик, наконец надумал. По обоим бокам плотины росли толстые вербы. Мужик перекинул через них крепкую веревку, потом прицепил к ней на вожжах лукошка. «Теперь ладно», — сказал мужик. И принялся тесать сваи, натесавшись сколько надобно, бросил он в лукошек тяжёлый камень, навалил сваю, сам сел на неё верхом, взял в руки острый кол и отпихнулся. Раскачало его, как маятник. "Ты утонешь!" кричит ему управляющий из окошка. Носится себе мужик по воздуху, да и отвечает: "Не сомневайся, нас Бог бережёт". Потому без мужика ему не то, что на свечечку, а и на ладан не откуда бы взять. А то без мужика бог точно давно бы перевёлся совсем. Покачалось, покачалось лукошко, наконец остановилось. Мужик ткнул сваю в воду и приколотил камнем. Потом отпихнул сёнок к берегу, выскочил, придержал лукошко и навалил новую сваю. Долго летал мужик, долго колотил он сваю, и, наконец вбил всё и завалил камнями и песком. Только глядь, срединная свая нагинается, нагинается, и вот-вот упадёт. Как тут быть? Под руками ничего. Пропала работа. Недолго думал мужик, раскачался в лукошке и прыг сам на сваю. От здоровых мужицких пяток свая засело так, что сам чёрт её не вырвал бы, да только сам мужик грохнулся в воду. и его понесло под самое колесо. Ну, думает управляющий, пропал мужик. Копеек-то им заработанные у меня останется. Однако мужик догадался нырнуть и вылез из воды целый невредим. Пришлось управляющему отдать мужику его копейку. Вот понёс мужик её домой идёт, а сам думает: "Слава богу, теперь раньше, чем через неделю барин не потребует с меня брока". будет время поработать на себя да и отдохнуть, кстати, за весь год. Приходит он домой и идёт прямо на барский двор. Входит и видит, весь двор усыпан можжевельником, все ходят в чёрном, а в окне две свечи видно. Что случилось, спрашивает мужик. Барин помер, говорят ему. Заплакал мужик и подумал: "Царствие ему небесное, и добрый был барин", и понял, что наброк барыне. только к барыне его не пустили барыня больно убивалась по барину и утешала её горемычную офицерик молодой вот никого она и не пускала к себе пошёл мужик домой полез в погреб вырыл ямку и спрятал в неё свою копейку чтоб не пропала нировён час через несколько дней идёт мужик домой вдруг слышит кто-то плачет обернулся он и видит сидит при дороге девочка и заливается горючими слезами. — Чего плачешь, девка? — спросил он ее. Девочка рассказала ему, что у нее брат очень заболел. Так нужно звать попа, чтобы он окунул палец в тесто, да помазал больного по губам. — Поп даром идти не хочет, а платить ему нечем. Положил мужик свою шершавую лапу девочке на голову, взгерошил ей волосенки и говорит, — не плачь, дура. Я заплачу попу. Поблагодарила девочка мужика и побежала к попу. А мужик полез в погреб, откопал свою копейку и вынес ее на свет Божий. Глянул на нее мужик и всплеснул руками. Узнал он свою копейку, ту самую, что с такими трудами добыл он из груди матери сырой земли, потому что полежавшим в земле она стала такой же зеленой да корявой, как тогда была. И заплакал мужик с досады от такой обиды горькими слезами. Понял он, что напрасно пропали все его труды. Ничего-то он не выработал, кроме той самой копейки, которая и прежде его была. Вот теперь она попадёт опять к попу и пойдёт потом гулять по свету белому и будет ездить на нём всякий, кому удастся подержать её в руках, а коли не нароком Она снова заглянет в его избу так только за тем, чтобы он сам снес ее либо барину, либо папу. Часть вторая «Не дам никому своей копейки!» — решил мужик. Вот отправился он к соседке, приходит, видит. У больного вся борода уже в тесте, а поп стоит посередине горницы. Набрал в подол всякой всячины: пирогов, яиц, ниток, я озирается: нет ли ещё чего лишнего в избе? Видит, что больше взять нечего, и оборачивается к мужику: ну, давай теперь ты свою копейку. Эй, батька, батька, говорит мужик, какие у тебя очи, как я погляжу! Никогда не видывал я таких. Как какие, говорит Попов. Известно какие, поповские. Да что ты тут ляс распустил? Подавай-ка прежде копейку, а уж потом разговаривать станем. Покачал мужик головой, да и говорит, эй, батька, плохо тебе будет. Послушай-ка, что я расскажу тебе, авось, восчувствуешь. Жил-был поп. И был он такой же грабитель, как и ты. Вот раз ехал он поздней ночью и вез с собой целый мешок монет. Вдруг, откуда ни возьмись, разбойники напали, они на него убили и обобрали догола. И так и решили похоронить его. не бросать на дороге потому поп сколотили они большой гроб из досок приходят за попом кладут а он не лезет что за чудо говорят разбойники кажись покойник совсем малого роста а в такой большой гроб не лезет сколотили они другой гроб в два раза длинней и шире первого кладут а он опять не лезет Совсем перепугались, а разбойники закричали в один голос, да это должно быть колдун, братцы! Бросились бежать в разные стороны. Вот на другой день едут, той же дорогой поп с мужиком видят, лежит голый человек. Мужик и говорит попу, — Прикрой его, батька! Поп ехал с требы, и потому была у него новина холста. Вот отрезал он три оршины, стал прикрывать, смотрит, Всё тело от ног до половины носа прикрылось, а глаза и выше глаз нет. Отрезал поп 4 аршина, опять покрылось только до -то глаз, а глаза всё смотрят. Отрезал поп 7 аршин. Опять тоже глаза смотрят, да смотрят, что за причё. Говорит поп: Да ты, покойник у глаза ты засыпь песком, говорит мужик ему, иначе не прикроешь, потому покойник видно по был. А у папа глаза заведующий, сколько ни отрежешь, ему всё мало будет. Послушался поп мужика, засыпал покойник у глаза песком, и сейчас же он прикрылся куском втряшина, ещё лишку осталось. Послушай же и ты меня, сказал наш мужик попу. Не греб ты народ православный, жалеючи тебя говорю. ведь после смерти и ты не влезешь в гроб, и тебя бросят без погребения. — Ах ты, курицын сын! — закричал поп. — Да как ты смеешь своему отцу духовному такие слова говорить? — Батька, батька, по душе говорю тебе, не грабь народ православный. Ну, как никто не догадается тебе глаза-то песком засыпать, ведь растерзают тебя звери лютые. — Опомнись, батька! — схватил поп качалку, кинулся на мужика и кричит. Давай мою копейку. Довольно я твоего вздора наслушался. Мужик придержал его за руку и говорит: "Нет, батька, ступай себе с Богом, а копейки-то я тебе не дам, потому грях твоим грехам потакать". Убежал поп, подобрав рясу, и прямо на барский двор вбегает он в горницу и застаёт там Барню и офицерика. А офицерик только что посватался за Барню, и она согласилась идти за него. поэтому офицерик был веселый-развеселый. «Что это ты, батька, такой встрепанный?» спрашивает он, смеючись. «А ли попадья тебя выпорола?» «Какая попадья?» махнув рукой, отвечает поп. «Это бы беда небольшая. Свои люди сочтемся. Мужик взбунтовался, вот что!» И он рассказал ему про бунтовство мужика. «Эх ты! А еще долгогривый называешься!» То-то грива у тебя выросла, до ума не вынесла. Не умел с мужиком справиться. — Приведи-ка его ко мне, — сказал новый барин своему лакею. — Я и говорить-то ему ничего не буду, только гляну на него, и увидите, как он сейчас смирится. Пошел лакей за мужиком, а барин усы покручивает, ждет да дожидается, чтобы ему перед бароней да попом удаль свою показать. Ведёт он входит в дверь мужик, а за ним лакей. Ну-ну, говорит барин. Ведй-ка его сюда, дай-ка я на него гляну. А Самыйско сосматривает то на бараню, то на папа. Вот вводит мужика, а барин готов. Стоит он посередит горницы, левую руку в фертом в бок, правую руку в карман засунул, весь вперёд нагнулся, голову вытянул, губы стиснул, глаза выпучил. И так и ворочает белками. Как глянул это мужик на барина, так даже сторопел. «Батюшка», — говорит он, — «да никак ты не здоров совсем. Постой, болезный мой, я принесу тебе водиться и спить. Авось полегчает». Не дождался мужик ответа, побежал на двор, снял с головы свой замасленный картузишко, набрал в него воды и скатки и приносит барину. «На, батюшка, и спей!» А барин сидит, да только глазами хлопает. Больно уж, конфузно ему стало перед барыней да попом. Зато, как напустится на мужика барыня, чуть в бороду не вцепилась. Как, мол, ты смел барину воду в своем поганом картузе подавать? Вылил мужик воду за окошко, да и спрашивает барина. — Чего ж тебе нужно от меня? А барин успел уже оправиться. Развалился он в кресле, засунул руки в карманы, да и говорит. — Что? Да это ты любезный бунтовать вздумал. Какое бунтарство? Грех попу нарот обирать, да и подтакать ему тоже грех. Вот всё. Да как же это любезный мой? Ведь он отец духовный. Как же ему своими трудами, а не вашими жить? Ведь адык ты пожалуй скажешь, что я должен своим трудом, а не твоим жить. Ай да умница, даром что барин говорит, мужик «Ведь ты как есть угадал! Я ведь и тебе платить не стану!» Вскочил барин, как ужаленный, и почал он колотить мужика, да требовать с него копейку. Однако, как ни бился, ничего не мог сделать. Мужик и ему копейки так-таки и не отдал. Пошел мужик домой, а офицерик, поп да барыня остались думать крепкую думу. Как им справиться с мужиком? Думали, думали, и решили послать бумагу становому, что мужик где взбунтовался, не хочет своей трудовой копейки отдавать. Так что бы он ехал усмирить его. Прочитал бумагу становой и побледнел весь. Господи, думает, пришёл мой конец, убьёт меня мужик. Однако ехать надобно, потому служба. Вот засунул становой за пояс четыре пистолета. Сел верхом на самого быстрого своего коня и поехал к мужику. Тихонько подобрался он в шагов на сток мужицкой избе, да как припустит, припустит своего коня, только дым столбом пошёл. Вихре хлевлет этот становой мимо избы, а сам кричит: "Отдай копейку, отдай копейку, мерзавец, не то не пощажу!" С лица земли сотру, в баранье рак согну, а сам знай, хлещет да хлещет своего коня. В избе поднялся страшный гвалт. Мужика на ту пору как раз дома не было, но, заслышав крик станового, корова замычала, свинья захрюкала, овца заблеяла, а собаки с лаем перескочили через забор и погнались за становым. Ну, пропал я. думает становой бросил он поводье уцепился за загривок руками и зажмурил глаза чтобы не видеть смерти и понял что его конь прямо на огромный камень полетел становой вверх ногами хлопнулся о землю лежит и думает убит сейчас богу душу отдам Подбежали собаки, понюхали, понюхали его со всех сторон, потом подошли бочком, подняли задние лапы и обмочили его с ног до головы. А Становой лежит, зажмуривший глаза, не шелохнется, а сам думает, «Помираю! Это у меня из ран теплая кровь бежит!» Побежали собаки домой, веляя хвостами, а Становой все лежит, да лежит. Долго он лежал и все ждал, что вот-вот отлетит от него душа, наконец видит, не отлетает. и решился он открыть один глаз, потом другой. Ничего. Приподнял он осторожно голову и оглянулся кругом. Видит, никого нет, а в стороне лежит его лошадь. Подполз он к ней, видит, обе передние ноги переломлены. Господи, — подумал Становой, — нет мне нигде спасения. Что, если мужик окружит меня и возьмет в полон? От страха он чуть не умер, однако собрался с духами, бросился бежать в стан. Долго бежал он, не раз спотыкался и падал то на сук, то в болото. Испачкался, да и старапался так, что стал черт-чертом. Прибежал и сел сейчас писать губернатору бумагу. Так, мол, и так мужик взбунтовался и отказался отдавать свою копейку. Поехал Дион Становой уговаривать, но мужик уговором его не внял и в ответ заревел, как целые стадо коров. Потом выпустил мужик на него особых собак. которых нарочно на этот случай развел. Собаки эти видом ужасны, ростом стеленка, а бегают быстрее ветра. Потом пустил мужик в него большим камнем величиной с быка и переломал лошади обе передние ноги. Потом вынес он огромную трубу и брызнул в него вонючей водой, от которой дух захватывает. И так испакостил ему мундир, что теперь к нему близко подступить невозможно. прочитал эту бумагу. Губернатор и сказал, нужно дать становому Егорию за храбрость. Потом приказал сейчас же снаряжаться в поход против мужика. Но другой день рано утром губернатор и становой с ротой солдат уже выступили против мужика. К Вячероне подошли к лессу, в котором жил мужик. Солдаты разбили лагерь и легли спать. А офицеры собрались к губернатору в палатку. совет держать, как им мужика заполонить. Думали, думали и решили, что прямо нападать страшно. Нужно подождать до зари, когда мужик пойдёт в лес умываться ключевой водой, а тогда окружить и заполонить. Сказано сделано, подошли они, но другой день к ключу окружили его и спрятались в кустах, чтоб мужик ничего не заметил. Не успел мужик нагнуться к воде, как вдруг со всех сторон У него затрубили в трубы, забили в барабаны и зарали разные команды. Что за казе, думает мужик, протирая глаза. А уж станавого откуда храбрость взялась, скачет он как угорелый перед солдатами, саблей машет и кричит: "Ребят, не робей! Умрём за царя батюшку и за веру православную!" Потом схватил он знамёй и крикнул: "За мной, ребята! Ура!" Ура, ура, ура, ура! Зарали солдаты и бросились на мужика. Попробовал был мужик обороняться, да где тут? Вмиг его схватили, связали ему руки и повели к губернатору. Однако он успел таки сломать несколько ружей и перекусить два штыка. "Отдай копейку", кричит губернатор. "Не дам", говорит мужик. Вот посадили мужика в острог и стали судить. Судили-судили и присудили за бунт и за пирательство дать ему двадцать пять тысяч розок. А потом водворить на прежнее место жительство. А чтобы впредь прятать от начальства свою копейку, и ему неповадно было, поместить у него роту солдат, чтобы он кормил ее, пока не отдаст свою копейку. А за штыки, что он перекусил, и за мундир, что он испортил в становому своей вонючей водой, взыскать с него особо. наказали мужика и водворили. Повели к нему солдат. Пришли солдаты сели обедать. Зарезал им мужик овцу. Съели они и кричат: "Мало!" Зарезал он им свинью. Солдаты кричат: "Совсем мало!" Зарезал он им корову. А солдаты кричат: "Да мы голоднее, чем до обеда были!" Ну, думает мужик, это-ка не пожалуй, и меня съедят. "Погодите, братцы", говорит он солдатам. "Я схожу «В пчельник мёду принести! Ступай!» — говорят ему солдаты. Схватил мужик шапку в охапку и бросился вон из избы. «Глажи теперь колоду за место мёду, крупа проклятая!» — думал он. «А коли невкусно покажется, кирпичом закуси, а я тебе больше не кормильщик!» И ушёл мужик в дремучий лес. До самого вечера он всё шёл и зашёл в такие дебри, где и дух человеческого никогда не слышно было. Сел мужик на кочку, осмотрелся, разул левую ногу и вынул из-под анучи свою копейку, ту самую, за которую столько муки претерпел. Посмотрел на неё мужик и сказал: "Много муки принял я за то, что на приманку чёрным вороном нашил тебя за пазухой. Знаю, что без тебя мне будет и хуже того, да пусть мне лучше глаза выколют, а не доставайся ты". Трудовая мужицкая копейка моим ворогом на усладу. Сказал это мужик, вырыл яму и закопал свою копейку. Потом лег он на могилу своей копейки и стал думать горькую думу. Без копейки жить хоть в гроб ложись, а с копейкой жить хоть в реке топись. Вот вздохнул мужик, тяжело-тяжело, пал на землю и говорит, мать сыра земля, научи ты меня неразумного, как мне жить. чтобы не терпеть мне одного горя лютого, чтобы и в моей жизни были красные дни. И заснул мужик. Часть третья Спит мужик и видит, к нему что-то катится. Смотрит. А, это его родная копейка. Ты как это смело из гроба вылезти? Закричал на нее мужик, а копейка отвечает ему человеческим голосом. «Я пришла тебя утешить. Иди за мной, и ты увидишь то, чего желаешь». Сказала эта копейка и покатилась вперед, а мужик пошел за ней следом. Долго катилась она, катилась она по полям, по долинам, топям да по лесам. Наконец, вкатилась на высокую гору, закружилась, завертелась и хлопнулась на бок под крутой скалой. Но вдруг скала расступилась, и из нее вышел высокий старик с седой, как снег бородой, и с большим деревянным крестом на груди. — Радуйся! — сказал старец мужику. Сказал это старец и ударил своим жезлом в скалу. Скала опять расступилась, и из неё вылетела огромная птица. Это птица Магол, сказал старец. Садись на неё, и я покажу тебе самую бедную область земли обетованной. Мужик сел, а старец навязал ему на глаза повязку и сказал: "Не снимай, пока я не скажу, не то у тебя голова закружится". Это его падёшь. Вот чувствует мужик, что они поднимаются. И понеслись они вихрем по воздуху. Мужик крепко схватился за птицу, чтобы его не сорвало ветром. Долго летели они. Наконец старик приостановил полёт птицы и снял повязку с глаз мужика. Глянул мужик. Видит, несутся они высоко над землёй. Птица головой облака задевает. Перепугался мужик и весь задрожал. Не бойся, говорит ему старец. Мы уже прилетели и сейчас спущимся ближе к земле, чтобы тебе всё видно было. Успокоился мужик и стал смотреть, что у него под ногами. Глава 1. Видит, под ногами у него стелится как золотое море, огромное хлебное поле, а на поле, словно в муравейнике, кишмя кишат люди. Видно, хлеб убирают. Только все здесь не так, как у них. И хлеб такой, каких мужик отродясь не видывал. Да и люди точно не те, нигде не видно ни приказчика, ни надсмотрщика. А все работают, словно боятся, что хлеб вот-вот вырвется у них из рук и унесет его ветром за три-девять земель. А что всего чуднее, ни на одном лице не видно ни досады, ни недовольства. Напротив того все веселые, довольные, точно хороводы водят, а не страду страдать пришли. «А с чего это они такие веселые, да довольные?» — спрашивает мужик старика. аль помещик заплатил им втри дорого?» «Нет, не с того», — отвечает старец. «Земля-то не помещичья, а ихняя, и хлеб ихний, и все ихнее. Да и помещиков в этой стране нет совсем, потому что здесь земля вся никому не принадлежит, а общества разные ею пользуются, кому сколько надобно». Общество не может ни купить, ни продать, ни в аренду сдать своей земли. Потому коли общество перестало работать само на земле, так её вольно взять под себя всякое другое общество, коли ему она надобна. Неужто так и за даром? Да разве уж ничего нельзя брать за землю, коли другой владеет ею? Расскажу я тебе притчу, а то уж сам смекай. Жил был мужик по прозвищу Свищ, потому в карванах у него всегда был свист. Ничего у того мужика не было, кроме огорода. А в том огороде ничего не было, кроме грядки огурцов. Всё лето кормился Свищ огурцами. Но вот пришла осень, за ней следом пойдёт зима. Огурцов на грядке оставлять нельзя. Как тут быть? думал, думал, свеч наконец надумал, пошёл к бочару по прозвищу Прорва. Да и говорит: "Сделай мне бочку. Я хочу себе на зиму огурцов насолить". "Ладно", говорит Прорва. "Только на какие же деньги ты бочку купишь?" "Да я тебя огурцами платить буду", "Ладно", говорит бочар. "Выплачивай мне за каждую зиму полбочки огурцов, что насолишь". Почесал свищ затылок, однако делать нечего, согласился. Потому на весь округ всего был один бочар. А у дальних, думает свищ, заказывать совсем не рука. Потому первое — провоз дорог, а второе — пока дойдешь да назад вернешься, сколько огурцов успеет замерзнуть. — Вот приходит зима. Насолил свищ огурцов. Один сам съест, другой прорви снесет. Приходит другая зима. Свищ опять насолил огурцов и опять отдал половину прарве. Так и в третью и в четвёртую. Ну, думает, свищ, теперь я заплачу сполна да ещё и с верхом, что бочка-то стоит. Однако не тот то, -то бояла. Прарва говорит: "Плати как прежде ты, да только так пол, по закону". Свищ был мужик неграмотный. Опять же смирный, нет, чтобы прогнать прорву в три шеи. Платит ему, как прежде, полбочки, да полбочки каждую зиму. Наконец ему не в моготу стало. Идет он к соседу, да и говорит, купи у меня Христа ради бочку. Заслышал эта прорва, да как напустится на свеща. Ах ты такую сикую, да как ты смеешь чужое добро продавать! Как чужое, — говорит свищ, — неужели бочка-то и до сих пор твоя? Ведь я тебе за нее, почитай, разов двадцать заплатил. Заплатил, и еще столько же заплатишь. А бочка все-таки моя, и моя до скончания века останется. Так, мол, по законам божеским и человеческим следует. Поверил прорвись в вещь, и доселе сказывают, платит. Закончил старец, да и спрашивает мужика. А что, друг, небось уж свищят не только в карманах, а и в голове свистит? Точно, свистит? говорит мужик. Ну, по чарами роя этот чай на первое синий повесить следует. Точно, следует? говорит мужик. Ну, а теперь смекни, коли кто землю отдаёт мужику со второго или третьего или какого-ни есть снопа, либо за какую ни на есть плату деньгами, Так не выходит ли, что он самый бочар прорвы и есть? А земля его для него размени не то же, что для прорвы бочка. Ну, а ты, Коля, плачему, разве не свищ? Набился мужик, что старец его к свищу приравнял. И захотелось ему поставить на своём. Только бился он и так и так. Всё выходит, что старец правду сказал, потому первое Иной помещик не проработал над своей землей столько, сколько бочар над бочкой, а ведь всякий до скончания века доход с нее получает. Значит, прорва он как и есть. На второе плати мужик хоть третий, хоть пятый, хоть десятый, с ноб хлебом, либо деньгами все-таки он много раз заплатит, сколько земля стоит. А земля все не его будет. Значит, свищен как есть». Ничего не сказал мужик, только стал присматриваться к людям, что копошились на поле. Чем больше присматривался мужик, тем больше он дивился. Работники точно перегоняли друг друга. Ну да, это бы еще ничего, а что всего чуднее, так это то, что, когда один подстанет, так другие бросают свои полосы на время и на перерыв бегут помогать ему. — Да с чего это они на чужие-то полосы лезут? — спрашивает мужик. А с того, отвечает старец, что полосы-то это не чужие, а общие. Овладеют ими все сообща, как в большой семье, где живут без раздела. Работают, значит, тоже сообща. Вишь ты? удивляется мужик. Да зачем же это? Ведь лучше бы поделить на семейство и дать каждому свою долю, а потом, когда народятся дети, чтоб переделы были, чтоб был, значит, Так как теперь у нас на Руси делается. И это хорошо, говорит старец. Разумеется! Коли вся земля мужицкая, да нет на ней ни оброков, ни податей. Да только так ещё лучше, потому 10 человек артелью сделают больше, чем 30 по одиночке. Ведь тяжёлый камень пудов 30 10 человек поднимут легко, а по одиночке не поднимет. И сотня, и тысяча Дачно также и в трудностях хозяйственных чего одному, двум либо трём хозяевам вовек не сделать то целому обществу сельскому и почём. Всё это так-то так. Да только как же это у них ссор не бывает? Ведь один-то сработает больше, а другой меньше. А того не бывает, говорит старец. Что они любят друг друга как братья. И сильному, и умелому нет больше радости, как помочь слабому, да неумелому. А если ты не понимаешь, как это могли люди устроить, промев в себя такую любовь, так я тебе скажу, что из-за выгоды нечего завидовать, коли люди неравно сработают. — Как так? Не разберу, — говорит мужик. — А вот слушай, жил-был старик со старухою. И было у них всякого добра много, Потому оба они были люди работящие и не пьющие. Жили они промеж себя так дружно, Так дружно, что и сказать нельзя. Не то чтобы ударить, Худого слова друг у дружки не промолвят. Лег старик однажды спать, Да только не спится ему. Все такие скверные думки в голову лезут. Только под утро он кое-как заснул. Заснул он и видит сон. Подбегает это к нему петух, да и кричит под самое ухо. «За водой бабушка! Ехал на дедушке! Кочергой погоняла, а метлой стягала!» Шел прочь, кричит дедушка во сне, а петух подлетает с другого бока и опять. «Приехала бабушка!» Да лакор му дедушке, себе взяла каравай. Ты мол рот не розивай. Уйди, коянный, кричит опять дед. И то по ленам запущу. А петух, ну, плясать у него под самым носом и давай дразнить его. Идёт, идёт, сидят. Тебе бы клячей быть след. Твоей бабе мужиком да лупить тебя кнутом. Зловзяло деда. Размахнулся он и со всей силы хвать петуха кулаком по голове. «Да что это ты разодрался сегодня!» — кричит ему баба, потому что он ее вместо петуха огрел по голове. «Ой, так тебе и надо!» — сказал сердцем дед и повернулся от нее на другой бок. Лежит дед и думает, нет, полно, не дам я бабе власти над собой. «Вот встали они утром раненько!» — дед и говорит бабе. «Пойдем в мешки таскать». «Пойдем!» — говорит баба. «Пришли!» Дед взял мешок и понес. Баба тоже взяла и пошла за дедом. Только оборачивается, дед видит бабин мешок куда меньше его мешка. — Постой, старая корга, — говорит про себя дед. — Ты думаешь, я за тебя мешки таскать стану? — Ступай вперед, — говорит дед, — а я пойду сзади. Баба пошла, а дед вынул ножик и распорол свой мешок, пусть, мол, и большой, да пустой зато. Пока дошли до дому, вся рожь и высыпалась. — Что? — Много взяла? — говорит дед Бабе. Сплеснула Баба руками, однако поздно было. Воробьи расклевали все зерно. На другой день пошли дед и Баба пахать. Дед опустил плуг на пять вершков, а Баба на четыре. — Постой, старая корга, — говорит про себя дед. — Ты думаешь, что я за тебя пахать буду? Поднял дед свой плуг всего на вершок. И вспахал так почти всё поле. На третий день пошли они сеять. Дед берёт мешочком, баба горсточкой. "Постой", говорит дед. "Я тебе покажу, как я за тебя сеять буду". Вот вы сидит горсточку, а штаньс возьмёт, да сразу и высыпает из мешка на землю. Баба смотрит, да только руками разводит. "Что, много взяла?" говорит дед бабе. Да что ты окаянный своё добро переводишь, кричит ему баба. Так ты ещё ругаться? Вот я же тебя и побил, дед, папу, в первый раз в жизни. Приходит они домой, баба ушла в сад, села под яблоней и плачет. Всю ночь просидела баба в саду всю ночь долгую, проплакала она. А старик сердит и рассердит той, завалится спать поранку. На душе таково скверно ему было. Заснул старик, и снится ему сон. Чистит, будто он колодец. Сам в колодец залез, грязь ковшом черпает и в ведро накладывает. А баба наверху стоит, да веревка ведро вытягивает, да на землю грязь выливает. Чистили они эдак колодец часа с два. Но вдруг у старика зарябило в носах, Перекладина покачнулась и чудится ему, что в воду упал, поранился и тонет. Уже совсем задыхается, а баба сверху ему кричит. — Иван! Ай, Иван! Что ж ты там? Заснула ли что? А старик только и буртыхает в воду и голоса не подает. Видит бабу, что дело неладное, мах по веревке в колодец, да давай таскать старика из воды на перекладину. А по веревке совсем на свет божий Тянет старуха старика, тянет, аж пот выступил. А все-таки вытащила, смотрит и будто глазам своим не верит. Старик совсем покалечился, рука надвое переломлена, Глаз один совсем закрылся. Заплакала старуха горькими слезами, потащила старика домой, Да и уложила его на горячие печи. Разопрел старик. Да и проснулся. Проснулся да и думает ведь, вон какие ясны бывают. О! А ведь это какая беда, всякий может действительно приключиться. Припомнил дед, что он наделал в последние 3 дня, и ничего понять не может. Да что ему сделалось? думает дед. На старсте лет стал глупее ребёнка малого. Да нет, чтобы баб виноват, что я сильнее её, да нет. Все это во сне мне приснилось. Спрашивает он бабу, так говорит, взаправду было. — Да врешь ты, — говорит дед, — ведь тебе, может, труднее поднять путь, чем мне, два. А вот поди ж ты, это я сама тебе сказывала не раз. Пошел дед на поле, видит точно, поле поцарапано, словно только, а хлеба и следов нет. Перепахивай и снова сей. Развёл дед руками и говорит: "Ну, прости меня, баба. Всё точно я в заправду наделал. Видно, чёрт, у меня разум отнял, потому что в своём разуме никто такого не наделает". Выслушал мужик с старикады да и говорит: "Ну, ладно, твоя правда. Точно, нечего ссориться, Коля. Один меньше другого сработает по слабосилию. От этого точно один убыток бывает". Ну, а если он это с озорства сделает, нарочно, значит, пусть, мол, другие работают за меня, ну, тогда другое дело. Кто живет насчет артели, да не хочет работать, тот артель обкрадывает. А вора прогнать можно. Да только рассуди, где лучше ведется, да где лучше работают, в артели или у хозяина. Вести мы когда с хозяином лучше, потому хозяин сам до всего дойдёт, да и не заленится. Послушай-ка, что я тебе скажу. Жила была старая при старой старуха, и был у неё сын тетере. И родился тетере такой глупый, такой глупый, что во всей округе не было парня глупее его. Раз идёт тетереви мимо своего сарая и видит, совсем наклонился он набок. Насопелся тетерев и стал думать крепкую думу, что из этого выйдет. Думал он долго, наконец вскричал: "Знаю, что будет! Сарай набок свалится!" Лёг от спать весёлый да довольный. Какой я думой тумный, как скоро догадался, а ещё люди дураком зовут. На другой день он встал и пошел прямо к сараю. А сарай за ночь совсем к земле наклонился. Вот-вот повалится. Усмехновался Тетерий. Видишь, думает, моя правда вышла. Да только как же теперь делу помочь? Ломал, ломал себе голову Тетерия. Да где тут? Ни его ума это дело, ничего-таки и не вздумал. Пойду, думает, к куме. Она у меня умная. Приходит он да и говорит. Кума, кума. «Вот ты все смеешься, что я глупый, а я, смотри какой!» «Увидал это я, что сарай на бок наклонился, и сейчас догадался, что он, может быть, свалится. Ну, а теперь посмотрим, точно ли ты умный, и скажи-ка, что нужно сделать, чтобы он не упал?» «Ах ты, дурак, дурак!» — говорит кума. «Твой сарай ведь на двенадцати столбиках стоит, оттого и валится!» «А ты подруби одиннадцать!» Так на одном-то он, наверное, устоит. Злющая была баба эта кума, над дураком насмеялась, а тетерей говорит, — Ну, вишь, ты точно умная. А ведь и сам я еще прежде хотел так сделать. А сам про себя думает, — Ловко же я провел кому-то. Вот прибежал тетерей домой, схватил топор и бросился рубить столбики под сараем. Подрубил он столбика в шесть. А вдруг сарай так на бок и громохнулся. — Чего бы это, — думает тетеря, — видно с того, что я не успел еще пяти столбиков подрубить. — Пошел тетеря домой. Приходит, видит, теленок и жеребенок маток не сосут и пойло не пьют. Опять крепко задумался тетеря, что бы это значило. Целый день думал он, наконец догадался, хворают они вот что. Ай, какой же я умный стал, думайте, тетере. Уже второй раз как скоро догадываюсь. На другой день пошёл он прямо на скотный двор, видит же ребёнок отелёнок совсем захерели. Обрадовался тетере. Моя, думает. Правда вышло. Потом стал он думать, как бы горе помочь. Думал он, думал, ничего не придумал. Ничего. Нечего делать, пошёл он опять к куме. Пришёл да и говорит: "Загадай мне я тебе кума загадку. — Коля, отгадаешь, ты, значит, умная, а нет, так дура. У одного мужика была корова с телушкой, да кобыла с жеребенком. Вот раз перестали они сосать, захворали, значит, скажи-ка, что нужно сделать, чтобы вылечить? А кума уже догадалась, к чему тетеря речь ведет, да и говорит. Вот видишь, умник мой, вся беда в том, что каждая скотина свое собственное детище кормит, а того мало дает ему сосать. А коли подпустить телушку к кобыле, а жеребенка к корове, тогда матки будут давать сосать в волю, и они сейчас выздоровеют. — Ишь ты, — думает тетеря, — да как-то я сам не догадался. Послушался он с дуру куминого совета и запер корову с жеребенком в одном, а кобыл с теленком в другом стойле. Приходит он через некоторое время, смотрит, подохли и жеребенок, и телушка. Да что это они, думайте тетере. Видно с голоду молока опились. Вот так ты и остался тетере без сарая да без телушки и же ребёнка, потому послушал сон глупого да злого совета. Совет точно глупый, только дурак тетере мог послушаться, говорит мужик. Хорошо, говорит старик. Да только припомни к поговорку Говорит Петруха о носу, о нос, у тебя нос-кос, а у самого рожа крива. Ведь и ты, друг сердешный, не в огне в тебе, будь сказано, маленько на тетерю похож. Тот думал, что сарай будет крепче стоять на одном, чем на всех столбах, а ты думаешь, что дело лучше пойдет, коли думать, да заправлять будет один хозяин, а не вся артель. Недаром говорится, ум хорошо, два лучше. «А много ведь еще лучше!» «Да нет же, — говорит мужик, — не то. Я знаю, что артелью лучше всякое дело обдумывают, чем каждого одиночку. Я говорю, что в артели присмотру нет, как хочешь, так и работай. Эх, друг, милый, — говорит старец, — опять ты на тетерю похож. Он думал, что скотина лучше будет кормить чужое детище, чем свое. А ты думаешь, что на хозяина лучше работать станут, чем на себя?» Ведь в артели все, что сработаешь, тебе же достанется. Ничего не мог ответить мужик старцу. А старец помолчал немного, подумал, да и говорит. — Ты видел теперь насчет земли? Видел, как здесь владеют землею? Видел, как работают на ней? Теперь я покажу тебе другое. Голова вторая. Взмахнул старец пучком павлиньих перья в золотой ручке. Птица широко взмахнула крыльями и снова понеслась вперед. — Тошно тебе жить от помещиков, попов до начальства всякого, — говорит старец мужику. — От купцов до мироедов и того тошней. Содрал с тебя поп поросенка, а купец уж тут, как тут. Один содрал ульи мёду, а другой так и портки с тебя снял. Заставил тебя барин платину чинить, а купец уж тут как тут, сруби и ему избу. Поп дерёт блин, купец каравай. Барин сдёрёт сноп, купец копну. Баря попой до да начальства чёртова скотина, которая всё пить просит. Сколько её ни пои, ей всё мало. Взялся мужик по простоте своей поить эту скотину и все таскает ей воду из колодца. Да только-то далеко от чана, откуда пьет скотина-то. Вот черту и жалко стал своей скотины, далеко ей ходить на водопой. И надел черт корит и льет мужик воду из колодца в корыто, а уж по коритам течет она в чан. Вот скотенька теперь и хвостом болтнуть не приходит, уткнула на свою поганую морду в чан. Эф всё пьёт да пьёт. Только мужику теперь хоть в гроб ложись, потому корыта-то все дырявые. Майца мужик не намаятся, таскает воду, не натаскается. Скотина эта баря, начальство всякое. Колодец с водой это труд мужицкий. А дырявые корыта это купцы да мираеды. Не будет счастья рабочему да честному человеку на земле, пока останутся на ней баре купцы да начальство. Ты видел, как люди живут без бар? Теперь смотри, как живут они без купцов. Приостановил старец полет птицы, и мужик стал смотреть, куда он ему указывал. Видишь, перед ним большая площадь, точно рынок, а лавок нет. Народу кишмя кишит. и у всякого что-нибудь в руках. Присмотрелся мужик и видит. У одного мешок хлеба, у другого кусок холста, у третьего пара сапог, у четвертого кучка гвоздей, только никто ни у кого ничего словно не покупает, а только посмотрит, посмотрит, что-то спросит и отойдет. «Что за притча?» — спрашивает мужик. «На кой леш они тут толкутся зря?» «Нет, не зря толкутся они». А за делом каждая артель раз в месяц посылает от себя человека и даёт ему свой товар для образца и наказывает ему что забрать от других артелей. Вот они сходятся и уговариваются, а на другой день всяк получает, что ему требуется взамен за товар свой, значит. Понимаю, говорит мужик, значит, купцов у них точно нет. Да только скажи ты мне, Артели не больше ведь друг дружке тоже наровят товар втридорога продать, да подчас подсунуть какое-нибудь дряни. Если бы себя услышали люди, что на площади, то, наверное, сказали бы, что ты сумасшедший. У них не только не надувают и не обманывают друг друга, а никому этого и в голову не приходит. Потому все они любят друг друга, да и понимают они, что только совсем бессмысленный человек может делать это. Как так? спросил мужик. «А вот слушай и смекай!» Жили-были два пастуха, одного звали Фомой, а другого Еремой. У каждого было свое стадо, посли они их один по один бок, другой по другой бок леса. Вот раз и попутал без Фому, дай-ка, думает Фома, пойду я и украду у Еремы овечку. Взял он с собой пол хлеба и пошел. «Подходит это он к стаду, а две собаки как...» кинуться на него, испугался Фома. Однако не оробел, разломал он свою краюху и бросил половину одной, а половину другой собаки. Собаки присмирели, а Фома — хвать овцу, да и драпа. Бежит он, а сам весь дрожит, как осиновый лист. Где ветка хрустнет, а ему же сдается, что его за шиворот хватает. Сколько он страху натерпел, с тобой не рассказать. На другой день Фома опять взял пол хлеба и снова украл тем же порядком овцу. На третий день тоже. «Ну, думает, дай-ка сосчитать, много ли у меня овец-то?» Сосчитал и руками развел. «Наказан я несправедливость свою. В то самое время, как я воровством занимался, волки у меня трех овец зарезали». Погоревал он, погоревал, наконец успокоился. «Пойду, — думает Фома». и украду у Ерёма уже не одно, а две овцы. Вот взял он целый хлеб, и как стемнело, пошёл к Ерёме опять овец воровать. Опять кинулись на него собаки. Фомар разломал пополам свой хлеб и бросил им, чтобы они не лаяли. Потом взвалил на плечи две овечки и побежал домой. Только идти окольцами он не смог, потому больно тяжело было. И пошёл он самым коротким путём. Прошел это он полдороги, вдруг слышит. Впереди заблеяла овечка. «Ах ты, Господи!» — думает Фома. «Это, видно, волк мою овечку тащит». Почуявши волка, овечки его заблеяли во всю мочь, а он все бежит прямо на волка, подбегает и со всего размаху «Хвать волка по голове!» А сам хлопнулся навзничь, потому его самого кто-то огрел дубиной. Поднялся Фома, подходит и глазам не верит. Де «Да ведь это ты, Ерёма, кричит Фома. Де «Да ведь это ты, Фома, кричит Ерёма. Так это ты мои овечки крал. Опять закричали они в один голос, и обоим стало совестно глететь друг на дружку. Вот помалу разговорились они и решили, что лучше каждому своих овец пасти дожить да в части и согласии, чем красть овец друг у дружки и собак хлебом кормить. Вот видишь ли, говорит старец, так точно и здесь. Коль сапожники станут продавать хлебопашцам сапоги с борщом, хлебопашцы сапожникам хлеб с борщом, так выйдет у них то же, что вышло у Фомы с Ерёмой. Ни тем, ни другим не будет никакой выгоды. Глава 3 Опять взмахнул старец с павлиньими перьями. Опять понеслись они над землёю. Но скоро старец остановил полёт птицы и сказал: "Двумя цепями скован ты, мужик русский. Одна та цепь тяжёлая, железная, другая золотая. Золотая тонкая, да только будет крепче железной. Ты видел, как разорвали эти люди цепь золотую?" Теперь я покажу тебе, как живут они без тяжелой железной цепи. Много крови своей и чужой пролили они, пока порвали, наконец, эту железную цепь. И старик указал мужику на большой красивый дом. Вдруг крыша и потолок дома стали как бы стеклянными, так что можно было видеть все, что делалось внутри его. «Видит мужик». Посреди огромной комнаты стоит большой круглый стол, покрытый красной бархатной скатертью с золотыми кисточками. Вокруг стола сидят люди и о чем-то разговаривают, а вокруг народ сидит и слушает. Диву дался мужик. «Что бы это было?» — думает он. «Трактир, не трактир, театр, не театр». Вот поднялся самый старый из тех, кто сидел за круглым столом и что-то сказал всем. Все в один голос закричали: "Люба, люба!" Тогда народ расступился, и из толпы вышел и подошёл к старику человек средних лет, с умным лицом, одетый как все. Старик поклонился ему и дал какую-то бумагу. "А, теперь понимаю", говорит мужик. "Это старики Волосново старшину выбрали, либо кого ещё постарше". "Нет", отвечает ему старец. Потому что здесь нет ни старшин, ни губернаторов, никакого начальства нет даже и царя у них. Всё у них миром делается. Как так? удивился мужик. Кого же они выбирают, а вот кого? Нужно им было чугунку построить. Вот и прислали к ним от соседнего общества того старика, что за столом сидел. Собрал он народ и предложил им что так и так, мол, нужно бы чугунку нам построить. Народ согласился и сейчас же выбрал тех, что со стариком за круглым столом сидели. Вот они и обсудили дело как следует. Потом выбрали они того самого человека, что к старику подходил, потому уж он мастер своего дела и при постройке всяких дорог, мостов, плотин очень искусным оказался. И все оставались им довольны. Али другой какой дело решить нужно насчёт школ примерно, либо торговли, то народ выбирает уже других людей. Потому не может же один человек знать и как дороги строить, и как торговлю вести, и как в школах обучать. Всякое своё решение они объявляют народу, и коли он недоволен, так выбирают новых. Хорошо же тут, воскликнул мужик. Твоя правда, говорит старец. Но я показал тебе только начало того счастья, до которого достигнет человек, того же, что будет, когда на земле настанет царство братской любви, справедливости и правды, не может видеть ни одно человеческое око, пока будет промежь людей обман, грабёж, да всякая неправда. Старик замолчал немного, а потом опять начал говорить: "Все вы будете жить так, но время ещё не пришло, хотя скоро настанет оно". Смотри, вон там уже занимается заря, и скоро разгонит кромешную тьму зла и неправды, что покрывает землю, сонца любви. И не будет тогда ни плача, ни скорби, ни страданий, ни нищеты на земле. Тучи застилают грядущее солнце, великую грозу предвещают они. С тех пор, как стоит земля, не было такой грозы. Злой и неправый затерпевший. Реки потекут кровавой водой, горе вам богатые, ибо вы уже получили своё утешение, горе вам пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Слёзы полились из глаз, старец Аарон положил руку на голову мужика и сказал: благословляю тебя на проповедь. Иди, возвещай по сёлам и городам, по дорогам и ярмаркам народу русскому правду, которую поведал я тебе. Если возьмут тебя и заключат, закуют тебя и станут судить перед судом грабителей и мучителей твоих, будь твёрд, ибо сын человеческий был мучен и распят за то же, за что замучит тебя. Тут мужет проснулся. Проснулся он и долго не мог взять в толк, во сне ли он видел старца, или теперь он спит. Потом он вдруг все припомнил, и копейку, и экзекуцию, и солдат, и заплакал он горькими слезами. «Господи, говорит, за что ты так мучаешь меня? Показал ты мне рай земной, а теперь снова бросил в ад кромешный и не дал мне капли воды, чтобы утолить жажду мою». Я и сам знал, что хорошо бы жить без помещиков да начальников. Да только как это сделать? Вот идет мужик лесом и плачет. Вдруг слышит он жалобный писк, оборачивается, видит огромный ястреб, гонится за маленькой птичкой. Вдруг с соседнего дерева поднялся целый рой таких же птичек. Со страшным писком и криками налетели птички на ястреба. И ну его клевать, кто в голову, кто в глаза, кто в грудь, кто в спину. Дождём полетели ястребины и перья, и он во всю мощь бросился удирать от них. А птички с весёлым щебетанием снова уселись на своё дерево. Задумался мужик и утёр слёзы. Вот идёт он дальше, идёт он и видит пасётся стадо быков. Только вдруг откуда не возьмись волки прямо на стадо. Звучали телята. Коровы и быки, однако, не оробели, точно по чьему приказу. Телята и коровы сбились в кучу, а быки кольцом окружили их со всех сторон головами наружу. Сунулся был и волк, да не тут-то было бык, так его хватил рогами, что он чуть ноги унес. Повеселел на сердце у мужика, и стал он думать крепкую думу, и не заметил, как он подошел к конскому табуну. Вдруг ему послышался где-то конский топот, прислушался все ближе и ближе. Наконец, послышал он жалобное протяжное ржанье, и на поляну выбежала взмыленная окровавленная лошадь, а за нею два волка. «Вот они нагоняют ее, вот то один, то другой куснет ее, то там, то тут. Кровь бежит из нее ручьем, она уже вот-вот упадет, но табун уже близко». Она натуживает последние силы и влетает в самую середину его. Вмиг весь табун скучился головами внутрь. Волки наскочили было на него с разбегу, но тут же свалились оба замертво. Увидел это мужик и вскликнул: "Теперь я знаю, что нам нужно. Мужикам делать, чтобы добиться того, что показал мне во сне святой старец. Проснейсь!" Проснись, народ православный! Чего маешься ты над работой непосильной, надрываясь? Народ простодушный, вспаши ледяное поле и засей его пшеницей, когда на льду зайдёт и созреет пшеница. Тогда разживёшься ты от трудов своих, отцы твои и отцы отцов твоих и деды твои и деды дедов твоих всю жизнь работали, не сгибаясь. А много ли оставили они тебе от трудов своих? Столько же и ты оставишь детям своим. Чего ждешь ты, народ замученный, народ многострадальный? Уж не ждешь ли ты, что баре-попы да купцы сжалятся над тобой и отдадут тебе то, что они с царем своим отняли у тебя? Поймай волка и запри его в овчарне вместе с овцами». Когда волк рядом с ягнятами станет рову щипать, тогда баря царь, попы и да купцы перестанут грабить тебя. Отцов-отцов твоих и дедов-дедов твоих покорно подставляли им шею свою, а много ли не оставили тебе от милости своих грабителей? Столько же и ты оставишь детям своим. Чего ещё терпишь ты? Уж не ждёшь ли ты, что царь защитит тебя от друзей своих? Выпусти цыплят без наседки, когда молодые коршунята летают над двором твоим, когда коршун отнимает цыплят у детей своих и принесет их на крышу твою, тогда царь защитит тебя от друзей своих. Тысячу лет правят цари народом русским, тысячу лет отцы и деды твои верно служили им, а много ли оставили они тебя от щедрот царских? Столько же и ты оставишь детям своим. Так довольно же тебе терпеть муку мученическую. Довольно тебе надрываться на своих лиходеев, работаючи. Поработай же, коли не погибла в тебе сила богатырская. Поднимись, как один человек на злодеев своих и истреби их с лица земли до последнего. Пусть не погaнят они землю русскую, пусть не развращают они душ человеческих. От них одних всё зло на земле. Пойдём же, братцы, во все стороны великого царства русского и будем говорить народу, что настала пора подняться нам против злодеев наших. Пусть каждый, до кого дойдёт голос мой, поклянётся в сердце своём проповедовать братьям своим всю правду, как апостолы проповедовали. Пусть каждый поклянётся принять муку и смерть за братьев своих, как принимали апостолы. И тогда всей землёй, как один человек, поднимется вся Русь-матушка, и никакая сила вражья не устоит против нас. Тогда-то и настанет на земле царство Божие, царство правды и любви, и не будет на ней ни плача, ни болезней, ни скорби, ни страданий.